Правило шестое. Не вмешиваться, не решать личных проблем пациента и не действовать за него при общении с другими специалистами. Это правило оборотная сторона предыдущего. Если пациент действует в качестве собственного представителя при разрешении трудностей общения с другими индивидами, включая врачей и психиатров, Тогда само собой разумеется, что терапевту не следует действовать за пациента. Если пациент не удовлетворен дополнительной терапией, которую он получает или другим специалистам, индивидуальный терапевт помогает ему выработать способ эффективно сообщить о своих претензиях. Терапевт относится к пациенту как способному, при условии прохождения тренинга навыков, к самостоятельным действиям в своих интересах. Если пациент испытывает трудности при общении с одним или несколькими членами персонала, терапевт не пытается объяснить им положение дел или решить с ними проблему. Терапевт не действует в качестве посредника пациента. Например, подобные претензии терапевта недопустимы в ДПТ. Она на самом деле на вас очень сердится, но боится сказать. Как вы могли так с ней поступить? Можно догадаться, почему в теории все легко, а на практике очень трудно. Чтобы не сбиться с курса, при использовании этого подхода терапевту понадобится смирение.